Глава восемнадцатая «Ара, разве это нормально?» В упор уставилась на свернувшееся трёхцветное недоразумение. Бросившая меня в минуту опасности фамильяру грызений совести не испытывала. Спокойно намывала левую лапу. Потом принялась за правую. Хотя чего я хочу, у животных человеческая мораль отсутствует. У духов и подавно. «Хороша хозяйка», — наконец выдала кошка. «Хотела, чтобы меня съели». «Ничего я не хотела». Отмахнулась от манипуляторши, попутно мучаясь от сложной дилеммы. Быть красивой или обычной? Я так и не решила, хочу ли понравиться ректору. Здравый смысл советовал натянуть робу, но внутренняя женщина протестовала. Напоминала, тигре вряд ли придёт в обносках. Раз так, моё скромно превратиться в убого. Лишь бы снова на бал не потащил. Положим, старания миндракона подходящий наряд имелся. Но появляться в одном и том же дважды за месяц... Маветон? Хотела. Заладила упрямая скотина. Иначе бы попыталась меня найти. Я такого страху натерпелась. Посетовала Ара, искосо наблюдая за моими действиями. Столько тёмной магии. Бррр. Где? Вспомнив о происшествии в холле, клещами уцепилась за её слова. С тигрем я больше не виделась, а приходить в его кабинет специально, выдумывать повод? Словом, не хочу. Везде. Передразнила явно довольная собой фамильяр. И ещё бы полностью завладеть моим вниманием. Да хотя бы на твоём тёмном факультете и в парке. А ещё я человека видела. Кошка неожиданно замолчала, а глаза её расширились, шерсть встала дыбом. "Кого, Арочка?" вкрадчиво поинтересовалась я, мгновенно оказавшись рядом. Пальцы зарылись в мягкую шубку, поглаживая. Купившись на простейшую ласку, фемильярса изволила ответить: "Того, который студентку утащил. Он как раз портал открывал". Гулко сглотнула «Неужели удалось нащупать ниточку?» «Пожалуйста, опиши его. Это очень важно». Лишь бы Ара не стала упрямиться. «Если трёхцветка что-то вобьёт в голову, ни угрозы, ни лезть не помогут». Кошка задумалась. «Да я мельком со спины». Словно оправдывалась она. «Тощий, как вобла, в плаще». Я перепугалась. Сразу дала дёру. «А девушка? С ним была девушка?» Я в нетерпении покусывала губы, лишь бы Элси осталась жива. «Была», — без тени сомнения подтвердила Ара. «Только без сознания. Не мёртвая?» «Я запрещала себе ликовать, радоваться раньше времени». Ара возмущённо засопела. «По-твоему?» — пробурчала она. «Я живого от покойника не отлечу И вообще...» Мстительно добавила наглая морда. «Тебя мужик ждёт. Лучше бы причесалась». От такого заявления ненадолго потеряла дар речи. Платье я не доставала, читать мысли Ары не умела. Как же она узнала? Прищурившись в упор, уставилась на фамильяра. Та не стала томить. Сразу выдала нужную информацию. Видела я его. Симпатичный такой, импозантный. Моторную карету выкатить велял Однако я не собиралась так просто сдаваться. Кого его? Из чего ты взяла? Будто неведомый некоторый старался для меня. Ара закатила глаза. Выглядела страшновато, учитывая ее двойственную природу. Покрасневшие белки под перепонкой третьего века производили неизгладимое впечатление. В городе ведь у каждого моторная карета. Тяжело догадаться. Паршивка издевалась и не собиралась этого скрывать. А твое имя своими ушами слышала. Крылатый лорд предупреждал, что ты поздно вернешься. Или забыла. В Академии комендантский час. Как же забудешь. То гарпи в двери ломятся, то студентки пропадают, то люстры на голову падают. Воспоминание о последнем происшествии ледяной дрожью прокатилось по позвоночнику. Если бы не я, если бы не я, Тигр и Даррелл валялся бы в луже крови, ни один некромант не помог бы. На мгновение представила мертвого ректора, его остекленевшие глаза и остро поняла. «Не хочу. Он мог быть сколько угодно драконом, несносным, заносчивым, но обязан жить». «Какая ты, ты тихая». Ара уловила перемену моего настроения и перестала ерничать. «И грустная». А, дракона пожалела. Попыталась обратить всё в шутку. Хотя жалеть его не за что, поэтому сражу на повал. Оживившаяся фамильяр с энтузиазмом принялась за дело. Именно по её вине я опоздала. То стрелки неровные, то вот пуговицы не гармонируют с помадой. Оставалось уповать на старинную мудрость. Приличная женщина всегда опаздывает. Другой вопрос, сочтёт ли тигр меня приличной. Тогда запыхавшись, часто перебирая ногами на каблуках, проклятая Ара не желала слышать о снеге и забраковала ботинки, влетела на площадку перед каретным сараем. Ректор стоял спиной ко мне и в полголоса беседовал с демонологом. Замерла, не решаясь обозначить своё присутствие. Заодно отдышалась. Как нелепо, будто свидание. Добрый вечер, Орланды. Дракону не требовалось оборачиваться. Отменный слух с успехом заменял зрение. Я сейчас закончу. Усаживайтесь. Он махнул рукой на моторную карету. Мысленно поблагодарила тигря. Не хватало ещё, чтобы исполняющий обязанности декана подумал, что у нас роман. «Хватит того, как он подозрительно на меня косился». Не следовало допускать ару к сборам. «Теперь я для Марция шалава. Ради повышения лезу в ректорскую постель». Отвернулась и сосредоточилась на моторной карете. «Право. Какое тебе дело до мысли демонолога? Если он умный, и оставит их при себе. А если дурак, то какой с него спрос?» Прежде мне не доводилось ездить на самодвижущихся повозках, и я их чуточку побаивалась. Вдруг внутри огонь или злобный дух. Подойдёшь ближе, а он воспользуется рассеянностью хозяина, цапнет. Да и как открыть дверцу? Куда садиться, на переднее или заднее сиденье. Оно небольшое, но при желании я бы поместилась. Рядом с ректором как-то неудобно. Всё, я закончила. Нарочито бодро доложил Тигрей. Теперь я полностью в вашем распоряжении. Куда направимся? Не знаю. Растерянно пробормотала я, переминаясь с ноги на ногу возле повозки. Ощущала себя круглой дурой. Злилась, но ничего не могла поделать. Деревенщина и новинка техники — картина маслом. «Помочь?» — сжалился дракон. «Только это он напрасно. Мне подачек не нужно». Крылатый лорд стойко выдержал мой пламенный взгляд и укоризненно покачал головой. «Орландо, просить о помощи не стыдно. Или проблема во мне?» кивнула и неожиданно для себя ответила правду. «Не хочется выглядеть идиоткой». Ректор удивлённо поднял брови, а потом рассмеялся. «Ну и ведьма». Вытерев выступившие на глазах слёзы тигря, обошёл моторную карету и с лёгким щелчком распахнул дверцу. Сидеть предстояло рядом с ним. Кто бы сомневался. Яршистая и жутко неуверенная в себе. Его слова больно задели. «Чем-чем, они -чем, уверенностью я точно не страдала» о чём громогласно заявила. Дракон лишь скептически улыбнулся, промолчал, лишил повода для обиды. Но для порядка всё равно надулась, демонстративно отвернулась, когда ректор галантно захлопнул за мной дверцу. Орландо. Если бы смотрела в нужную сторону, заранее заметила бы его руку, а тут сдрогнула от прикосновения. Я предлагаю мир. Не тот, к которому вы привыкли. Поверьте, тогда вещи видятся иначе, чем они есть на самом деле. Промолчала, не понимая, почему до сих пор не скинула его ладонь. Она непозволительно долго лежала на моём плече, обжигая и вызывая нервную оторопь. С облегчением выдохнула, когда тигр отстранился, и, глядя перед собой, пробормотала. «Но я же согласилась прийти». «Я вижу». В голосе ректора сквозила усталость. «Я безмерно вам благодарен. А теперь давайте забудем, что я ваш начальник. Вдобавок, дракон, неужели вам ни капельки не любопытно, как тут всё устроено?» «Жутко любопытно. Только вот тигре рядом». С некоторых пор я ощущала дискомфорт, когда он пересекал невидимые личные границы. Однако ректор сумел увлечь не прошло и пары минут, как посторонние мысли вылетели из головы. Я жадно ловила каждое движение, всматривалась в незнакомые стрелочки, стекляшки, педали. Дракон мастерски обращался с ними без помощи магии, а еще умудрялся проезжать там, где по законам логики обязан был застрять. «Вы сейчас совсем другая». Не сводя взгляда с дороги, обронил тигрей. «Да и вы тоже», — неохотно признала я. «Но-но, не я на вас первым набросился». Мстительно напомнил дракон, выезжая на широкую улицу. Напугал симпатичную женщину, хотел помочь, а взамен едва не лишился пальцев. «Едва не считается», — саркастически заметила я. «И чтобы руки не страдали, людей не надо пугать. Надеюсь, сегодня вы никого не собьёте». Крылатый лорд шумно засопел и пару минут играл молчанку. Я особо не переживала. Меня захватил восторг от поездки. В моторной карете не трясло. Ни капельки. А ведь мостовая неровная, старинная. Я восседала на сиденье, словно на диване. И как ребенок с замиранием сердца следила за руками дракона. Они лежали на обтянутом кожей колесе, которое называлось рулем. Волшебство закончилось внезапно. Моторная карета затормозила, а тигре сообщил, что мы приехали. Огляделась в поисках дорогого ресторана, но заметила лишь пару лавок на другом краю площади. А ещё странное сооружение из еловых ветвей в форме арки. В душу закралось нехорошее предчувствие. «Если это не заготовка стационарного портала, то я не выпускница Академии магии». Разумеется, молчать не стала. Категорично заявила, ни в какие неведомые дали не собираюсь, даже в компании столь элегантного кавалера. Последний действительно выглядел импозантно пусть оделся с нарочитой небрежностью. Вкус он либо есть, либо его нет. Тигр и обладал им в полной мере, умело сочетая фактуры, рисунки и цвета. Сегодня он выбрал тёплую цветовую гамму, разбавив оттенки жёлтого, зелёного и коричневого холодным чёрным пальто. Свет и тьма. Он блондин в красках осени, и я в своём синем платье и невнятном сером пальто. Для полного контраста не хватало перекраситься в брюнетку и выбелить щёки. «Я никуда перемещаться не собираюсь», — заверил ректор и заглушил мотор. «Просто хочу пройтись. Нервы, знаете ли, не в порядке. Да и старый город — не лучшее место для экипажей. Или вы против? Тяжело гулять на каблуках?» Едва заметно покраснела, недобрым словом помяну фару. И сдала паршивку. «Это фамильяр заставила меня их надеть. Глупо, верно?» «И ещё бы! Взрослая тёмная ведьма позволяет помыкать собой мутировавшей кошке». «Может, не так уж не прав, тигры, и во мне полно неуверенности?» «Я возьму вас под руку». Мягко улыбнулся ректор и вышел из моторной кареты. «Не стесняйтесь, можете на ней повиснуть». Стукнула пассажирская дверца, и я аккуратно выбралась на мостовую. Меня обуревали смешанные чувства, главным из которых стал страх. «Это ведь не свидание, я не повторяю мамину ошибку. Не связалась с драконом». При ближайшем рассмотрении тигры обаятельный, умный, заботливый. Но он начальник и крылатый лорд. Последние контраргументы перевешивали все достоинства лорда. Я осторожна Я крайне осторожна и никуда не вляпаюсь. Вы, наверное, удивитесь, но я люблю гулять. Ректор оплел пальцами мой локоть и повел через площадь. Думал, он поставит на карету охранные чары, но дракон совершенно не дорожил собственностью. И ему же хуже. Украдут. Особенно в темное время суток. Днём слишком суетно. Не получается остаться наедине с собственными мыслями. «И о чём вы обычно думаете?» Я аккуратно ступала по брусчатке, стараясь не попадать каблуками в зазоры между камнями. Фонари отбрасывали мягкий свет на тротуар, выхватывая силуэты прохожих. Они редко задерживались, спешили по делам или к семье. Сердце болезненно кольнуло, словно кто-то ввёл в него раскалённую спицу. «У меня семьи не было, мне некуда возвращаться. Тётка, Ара...» «Это не то. Даже девочкой, сидя за столом в ожидании чая, я остро ощущала отличие. Никаких упрёков. Просто данность». «О многом». Туманно ответил Тигрей. «Сейчас о делах Академии. А вы?» Неожиданно спросил он и развернулся ко мне, чтобы лучше видеть лицо, на которое как раз падал от свет фонаря. «Вы вдруг резко погрустнели, Орландо?» Промолчала, устремив глаза к небу. «Почему-то очень хотелось плакать». «Глупая женская смена настроения. Нужно взбодриться, поведать о баре, а не наматывать сопли на кулак. Подумаешь, фантазия, и за каждой реветь? Только вот раньше за мной склонности к меланхолии не наблюдалось». «Понимаю». Так и не дождавшись ответа, вновь заговорил Тигрей. «Положение сложное, но девушка жива. Леонтий заверил, среди мёртвых её нет, и я склонен ему верить. А ещё я выяснил пару интересных фактов, которые вы...» Голос его посуровил разрушил иллюзию близости. От меня утаили. О некоторых вещах нужно докладывать незамедлительно, даже если это чужие тайны. «Так вы меня отсчитывать собрались?» Разочарованно протянула я, одновременно пытаясь понять, на что он намекал. «Сразу бы предупредили, осталась бы в Академии. С утра так и быть, поднялась в ваш кабинет и поиграла в «Моя вина, милорд». Честно, даже огрызаться бы не стала». «Ведьма вы, Орландо». Тигрим умудрился произнести три слова со смесью усталости, укора и непонятной нежности. последние едва проглядывала сквозь другие эмоции, но я ощутила её сладкое послевкусие, ощутила и растерялась. «Пойдёмте смотреть на восход луны, ведьма». Ректор потянул меня вперёд к просвету между домами. «И вы правы. Хватит на сегодня тёмной магии. Я безумно от неё устал». Пожаловался дракон и потянулся к горлу, словно хотел ослабить узел шарфа. В последний момент передумал. Иногда хочется махнуть на всё рукой и сдаться. Чужое откровение растопило лёд. Я не могла сердиться, подначивать такого дракона. Он только этого и добивается. Дрогнув мои пальцы на мгновение, робко коснулись его пальцев. Я ощущала себя вором, пробравшимся в королевскую сокровищницу. Страшно войти, ещё страшнее, что поймают. Но ничего поделать с собой не можешь. Уверена, преступник попадётся. Ара видела его. Вы живы, а Леонтий не под стражей. Но есть ещё король, — напомнил ректор. Кажется, он не заметил моего прикосновения. Тем лучше, не придётся оправдываться, объясняться. В его власти лишить меня поста. Не справился с обязанностями, вот и вся формулировка. Тигрик грустно усмехнулся. Тени резко обозначили скулы, складками залегли возле губ, состарив на пару десятков лет. Или у меня опять разгулялась фантазия? Мы собирались смотреть на Луну. Мягко вырвало спутника из силка мрачных мыслей. И вы так и не сказали, почему хотели показать её именно мне. А вы всегда знаете причину своих поступков. Вы счастливая женщина, Орландо Мэй. Видение исчезло. Рядом со мной вышагивал прежний самоуверенный крылатый лорд. А вы казались мне счастливым мужчиной. Брякнула прежде, чем успела подумать. Как, вот скажите, можно преподавать, если язык опережает разум? До этого года не жаловался, хотя вряд ли дотягивал до ваших представлений о драконах. Съязвел тигри и свернул запримеченный издали переулок. Не соблазнял, не убивал невинных дев, не заимел кучу внебрачных детей. Скучная жизнь. Вместо того, чтобы ринуться в атаку, неохотно призналась. «У меня тоже. И спасибо, я уже поняла, что драконы бывают разные». «Очень приятно, а то уже надоели обвинения». Поморщился ректор, пожала плечами. «Так не провоцируйте». Ноги медленно, но верно замерзали напоминая о необходимости одеваться по погоде. Однако жаловаться я не собиралась. Отчего-то очень хотела взглянуть на ту самую луну. Складывалось впечатление, будто Тигре её не каждый встречный показывал. «Определённо, я дурочка, с чем себя и поздравляю. Ещё немного и начну смотреть влюблёнными глазами». Зрачки ректора блеснули, на миг вспыхнув знакомым огнём. Пальцы сжались чуть крепче, но ожидаемой отповеди не последовало. Да, Тигре резко остановился, но смотрел он вовсе не на меня. Проследив за его взглядом, озвучила общую мысль. «Что она здесь делает?»